Глава 15. Воспоминания Вот, сюда проходи. Люк привел ее к себе. Чуть-чуть смущаясь, стараясь не показывать этого, но лесть чувствовала. Подобрал с дивана рубашку и вроде носки. Потащил в спальню куда-то прятать. Крошечные апартаменты в дворцовом флигере. Крошечная гостиная наш прихожая. Где стоял старый диван и журнальный столик. Крошечная спальня, где помещались только кровать и высокий шкаф. Крошечная кухонька. Впрочем, на кухне здесь явно готовили не так уж редко. Была небольшая газовая плита, кастрюльки, сковородка. Да и в целом, в отличие от квартиры Мартина, здесь явно жили. Вещи разбросаны. Не грязь еще, но легкий жилой беспорядок. «Прости». Люк вздохнул, пожал плечами. «Вот как есть. Я сюда обычно только спать прихожу». «Да и то не всегда». Улыбнулась Лиз. Лёг сначала не понял, потом заулыбался тоже. Не всегда, согласился он. Разное бывает, но в реальной жизни на развлечения у меня как-то времени совсем мало. И думаю, понятно, что сюда я девушек не вожу. Чуть-чуть неловко, но да, глядя по сторонам, становится понятно, что девушек тут не бывает. А Лиз он привёл. Но сейчас это совсем другое, и они оба едва на ногах держатся. Боюсь повторяться, но у меня бутылка вина есть, сказал Люк. После ментального воздействия хорошо идет, даже полезно, помогает расслабиться. Хочешь? Тогда я сразу усну. Так и спи, пожал плечами он. А поужинать хочешь? Не могу обещать многого, но были яйца, можно пожарить, копченая колбаса, немного сыра и кекс с изюмом с королевской кухни. Совсем ночь на дворе. Наверное, только спать сейчас. Хорошо. Знаешь что, давай сделаем так. Сказал он. Ты спи на кровати, а я тут на диване посплю. Садись пока. Вино я все же открою. Немного. Диван был маленький и узкий. Здесь удобно было сидеть, но вот спать... Как-то сомнительно. Смешно. Они уже спали вместе, но это было иначе. Тогда оба притворялись. А теперь все по-настоящему, и к новому положению надо привыкнуть и осознать дело даже не в смущении, уж тем более в приличиях. Просто нужно время. Хотелось его обнять, уткнуться ему в шею. В этом не было никакой магии, просто после всего Лис вдруг казалось, он единственный человек, которому она может доверять. Может быть это ошибочно, иллюзия, и даже ему не на все сто может, он все же менталист и у него свои цели, но ему куда больше других, просто так, с ним спокойно. Наверное, впервые за столько лет она чувствовала, что есть человек, который с ней. За нее. Который будет с ней рядом, что бы ни случилось. Не то чтобы пока смерть не разлучит, но вот сейчас будет точно. Именно сейчас, когда она нуждается в нем. В поддержке. Это было так удивительно и тепло. Лис предлагали приготовить комнатку во дворце, но Люк предложил к нему, и она согласилась. Так лучше. Ей было бы страшно сейчас одной, а что про нее подумает, уже давно не важно. С ней с самого начала все не так. Она даже перестала понимать, кто она на самом деле. А Люку отдали костыли так, что он дойти смог сам. И, между прочим, мастер Виткевич все действительно сделал аккуратно. Люка тоже задела разрядом, но совсем немного. Это хорошо. А то Алис волновалась. Потому что лампочки, даже выкрученные и лежащие на столе, вспыхнули разом, ослепляя. Узнали ли что-то новое? Лис сложно сказать. В памяти проявились какие-то разговоры, юбилеи, коронации, какой-то человек приходил, темно-синий костюм в тонкую полоску. Его лицо Лис не видела, наверняка магия для отвода глаз. Видела дорогие часы, запонки с гравировкой «птица», «сокол» или «орел», раскинувший крылья. Кому могли принадлежать эти запонки, Лис сказать не могла. И полковник Ковальчик не мог, хотя у него явно загорелись глаза. Он собирался проверить. Но сам он сказал, что даже это посредник все равно. Серьезный посредник, но судя по уровню не заказчик. Нужно смотреть выше, еще какие-то детали, мелочи, которые заинтересовали полковника. Но Лис не могла в них ничего уловить. У люка из носа текла кровь. Но он только фыркнул, тмахнулся. Вот именно это сейчас он делал не для Лиса, а в интересах следствия. Это его работа, все нормально. И хватит на сегодня, а то кто-нибудь из них точно не вырежет. Ну и поздно совсем, нужно отдохнуть. А завтра Виткевич продолжит сковыривать свои блоки. Люк принес бокалы, вино поставил на столик, потом еще какой-то кекс с изюмом. Сказал это с королевской кухни. его обычно кормят тоже. Нужно только предупредить, что обедает дома сел рядом. С разговорами не выходило толком, все силы закончились, сейчас хотелось просто закрыть глаза и расслабиться. Вино было отличным. «Что со мной будет дальше?» — спросила Лис. Поняла, что это все равно не даст ей покоя. Люк заметно нахмурился, потер подбородок. Интересно, что волосы и борода у него крашены, осветленные. Свои действительно темнее, и вот на подбородке сейчас уже отчетливо пробиваются. Немного маскировки. Если можно обойтись без магии, то всегда лучше без нее, надежнее. Забавно. Я думаю, мы совсем разберемся, и ты спокойно вернешься домой. Ты ведь баронесса все равно, вдова. У твоего мужа и дом, и земли, и это все твое по закону. Баронесса. Мне все вернут? Почему нет? Удивился он. Не знаю. Пожалуй, плечами лис. Я, наверное, уже перестала понимать, кто я на самом деле. Все То, что случилось со мной. Не знаю, как быть с этим. Нужно как-то привыкать. Сейчас самое главное вытащить тебя из-под контроля и всех ментальных зацепок. А потом, думаю, ты и сама разберешься. Ты и помнишь, как попала к ним? Кольнула. Словно она на допросе. Это простой интерес, конечно, но не стоит забывать. Кто Люк? Это его работа. Поджала губы. Не говори, сказал он. Все нормально. «Потом все встанет на свои места. Хочешь, я расскажу что-нибудь?» Улыбнулся. «Наверное, хочет. Скажи, как ты на эту работу попал?» «И с принцессой как вышло, что ты... Я ведь все правильно поняла. Ты охраняешь ее?» «Да». Он улыбнулся снова. «С принцессой случайно вышло?» «И тут Штефан, думаю, прав. Я не столько охраняю Хелену, сколько мир от нее». Она хорошая девочка, но кровь слишком сильна, и ей с этим иногда сложно справиться. А тогда я оказывался неподалеку, во время очередного ее срыва успел помочь. Фыркнул с легкой усмешкой. Тут все просто. У меня три брата и две сестры, я старший. Во всех нас, конечно, огонь не так силен, как в королевской крови, но есть все равно. И срывы случались, большой опыт. Так что из меня вышла неплохая нянька. Штефан. При упоминании Штефана что-то дернуло. Но Лиз решила, что сейчас не время. Для начала надо разобраться с собой. А как ты в управлении безопасности на работу попал? Хотелось еще спросить, как вышло у него с ногой, но Лиз не решилась. Олег вдруг нахмурился. Наверное, повезло, сказал он. Олег боевой маг изначально. Закончил Снервинскую военную академию, неплохие результаты, хотя ничего не выдающегося. Именно в магии он вряд ли достиг бы высот, но как армейский офицер вполне мог бы. Только вышло так, что они тогда, недавние выпускники, молодые и зеленые, оказались в Айтхоге, где бои часто велись в лесах, по своим правилам. Дикая местная магия, плодики племена, алмазные копии в горах. Это было даже увлекательно поначалу. Совсем другой мир и новые впечатления. Но война не поездка на курорт, и тот юношеский азарт сошел очень быстро. Когда видишь, как рядом умирают люди, не до новых впечатлений. Жара, вечная влажность, мухи, перебои с продовольствием и боеприпасами. Вечно весь мокрый, липкий, голодный и вымотавшийся. Потому что атаки можно ждать в любое время. И в любое время надо бежать, проверять сигналки, настраивать ловушки, укреплять стены. Это выматывало. Но дело не в этом даже. Там он лишился ноги. Просто удивительно, как жизни не лишился. С одной стороны, это его вина. Он сопровождал небольшой отряд по лесу и не заметил засады. Они все попались. Хотя, конечно, когда были разбирательства, его обвинять не стали. Он сделал все, что мог, и поставили в вину его руководству. Что отправили на такое опасное задание вчерашнего студента, без особого опыта. Нужно было его сначала с кем-то в паре погонять, чтобы выехать, а потом уже отпускать одного. А так... Местная магии своя специфика, хорошая маскировка. Люк тогда шел впереди, проверяя дорогу. Он просто не успел понять. Ловчие Ляны метнулись к ним со всех сторон. Люк дрался как мог, выжег там все, ставил щиты, стараясь защитить людей. Часть отряда уже успела отступить на безопасное расстояние, а часть не успела. Люка посчитали погибшим. Когда молот Ляна путал его, и все затихло. Вернулись с подмогой через несколько дней, расчистили, оказалось, что Люк жив, без сознания, но жив. По большей части, благодаря своей магии, сила подпитывала его. Еще бы немного, и не успели бы. Ногу было уже не спасти, ступня и лодыжка раскрошены так, что даже собирать нечего. Поломаны ребра и множественные повреждения внутренних органов. Сделали все, что смогли. Там, в Вайтхоге, и без Люка хватало раненых. А Люка потом отправили домой. Назначили пособие от государства. Тогда ему, совсем молодому пацану, казалось, что жизнь кончена. Куда ему теперь? Для боевого мага важна хорошая физическая форма. Часто приходится бегать, куда-то лезть. А куда он мог бегать на костылях? Хреново было так, что хоть в петлю лезь. Он почти собрался. Ему предлагали, как немного восстановиться, Подать прошение на какую-нибудь штабную сидящую работу, лабораторную, теоретическую, что-то всегда можно найти. Не обязательно идти на передовую, но Люку казалось, что все это уже не важно. Прежнего не вернуть, а подачки ему не надо. У него ничего не вышло. Все. Лучше вздох. Он начал пить. Сначала немного, просто чтобы заснуть ночью, потом все больше. Его пытались вытащить, пытались с работой помочь. Но одно собеседование он проспал, на второй явился сильно нетрезвый, шатаясь, едва соображая, где находится. Больше его не звали. Боевой маг, не контролирующий себя, может быть очень опасен. И он полез в драку в каком-то кабаке, только не его кулаками, а огнем шарахнул. И только по счастливой случайности никто серьезно не пострадал. У троих незначительные ожоги. Очнулся в больнице с дыркой от пули в груди. С ним тоже церемониться не стали, благо успели вовремя остановить. «Ты в рубашке родился, парень», — сказали потом. «И сам жив остался и никого не убил. Если бы убил, тебя бы тоже расстреляли». В рубашке. Такое везение поперек горла вставало. И все же именно тогда пришло понимание, что либо он что-то сделает с собственной жизнью, либо жить ему не стоит вовсе, потому что он опасен для людей. Это надо остановить. Назначили исправительные работы, мыть посуду в столовую при госпитале, и внушительную сумму нужно было выплатить пострадавшим. Надо было понять, как жить дальше, и стоит ли вообще. Проще всего было сдаться, но жить как назло очень хотелось. Просто невероятно хотелось жить. Наверное, только в тот момент, когда отступать уже некуда, это осознаешь. Нужно брать себя в руки, искать работу. Конечно, теперь после всего случившегося, брать люка никуда не хотели. Помогать не хотели, насмотрелись на его выходки. Если для одноногого боевого мага найти работу было проблемой, то для одноного мага-алкоголика совсем никаких шансов. И снова Люку повезло. Он невероятно везучий парень. Вспомнил, что у него есть некоторые способности к ментальной магии. Не особо выдающийся, он никогда этим не занимался, никогда не развивал. Но сейчас оказалось как раз кстати. Менталистам обычно не надо никуда бежать. К менталистам часто приходят сами. Конечно, вот так сходу работу тоже не найти, но каким-то чудом удалось устроиться в полицейский участок. Сидеть там и регистрировать жалобы сумасшедших старушек, попутно определяя степень их вменяемости. Конечно, далеко не та работа, какой бы Люку хотелось, но в тот момент он был готов на все. Лишь бы взяли. Зато у него теперь было на что жить. И зачем. Попутно нашел книги по ментальной магии и начал заниматься. И сидеть бы на этой работе много лет, но подвернулось дело. Очень странное. На первый взгляд такое, за какое никто бы и браться не хотел. Пожилая женщина жаловалась, что у них в округе последнее время отдохнут кошки. Так странно. Не травятся, хотя поначалу подумали именно так, а словно с ума сходят. Под колеса бросаются, топятся, происходит что-то еще. С одной стороны, кто этих уличных кошек считает? Мало ли от чего они дохнут. А то, что несколько сразу – совпадение. Но Люка заинтересовало Несколько вечеров работы и свой выходной. Потом он ходил по улицам, смотрел на кошек, разговаривал с жителями. На одноногого парня на костылях с полицейским значком странно поглядывали. Но уже тогда он научился ментальным способностям пользоваться. чтобы скорее склонить к сотрудничеству людей. И чтоб лишнего потом не болтали. Искал, искал и нашел. Паренек лет 12, у которого ментальные способности прорезались только вот-вот. Он толком и не понимал, как это происходит и почему, но тихо тренировался на кошках. Даже не со зла, а просто пытался как мог. Паренька Люк сдал в управление, пусть там разбираются. А на него впервые начальство обратило внимание. Поржали, конечно, спаситель кошек, но обратили. Начали потихоньку включать в работу как менталиста. Хороших специалистов всегда не хватает, а тут есть возможность воспитать своего. Сначала по мелочи, потом дела становились все серьезнее, опыт рос. Вот когда-то тогда Люк и обзавелся деревянной ногой. Пусть какая, но все удобнее, чем никакой. Через два года его повысили до капитана. А еще нашли мастера, который изготовил протез, с которым можно было бегать, как с нормальной ногой. Еще не тот, с которым Люк танцевал на балу, но все равно вполне функциональный и надежный. И да, в первый же вечер... Он отправился на танцы. Напился на радостях, так что с утра его едва смогли в чувство привести и вытолкать на работу. Правда, с тех пор срывов больше не было. Очень уж напугала перспектива снова все потерять. Наверное, тогда впервые за долгое время смог выдохнуть и без страха смотреть в будущее. Он сделал это. Вылез с самого дна. Его карьера идет в гору. Потом его позвали в управление. И Люк был бы идиотом, если бы стал отказываться. С принцессой, да, все вошло случайно, он просто оказался в нужном месте и в нужное время. Успел помочь, остановить. Не испугался, полез под огонь, остановил панику. И им заинтересовались. Вот тот же Виткевич, взялся его учить. Правда, все ругался, что способности у Люка сгулькин нос, а упрямство такое, что готов сворачивать горы. На упрямстве и выплыл. Правда, горяч не в меру, что часто в деле только мешает. И все же удача часто на его стороне. Конечно, жизнь припечатала Люка сильно, но потом дала возможность все наверстать. Хотя, положа руку на сердце, он бы променял всю эту карьеру при дворе на возможность ходить на своих ногах.